Эпилог. Как Катя с Даниэлем женились снова. Катя. Мы с Даниэлем стоим в бассейн на песчаном пляже на закате, окружённые пальмами. На головах у нас венки из цветов, волосы треплят нежный морской бриз, а в душе — музыка. Перед нами стоит арка из зелёного тростника, увитая цветочными лианами, и улыбчивый государственный регистратор с цветочной гирляндой на шее, который проведёт для нас свадебную церемонию. «Где мы? О, в районе иначе!» Как же еще можно назвать Гавайи? Да-да, мы на тех самых Гавайях, которые показывают в романтических фильмах. И здесь, правда, так хорошо, как рассказывают. Чистейший пляж с белым песком, теплое солнце, атмосфера. Мы ото всех сбежали, потому что, ну, невозможно же было договориться с этими родственниками. «Давайте устроим маленькую армянскую свадьбу», — предлагала Аннаид Гамлетовна. «Зачем это пыль в глаза?» — спорила с ней до хрипоты моя мама. «Уже была свадьба, и чем все закончилось? Лучше простая роспись в ЗАГСе, официальная без всяких там». «Нельзя без свадьбы, что родственники скажут. И так вокруг нашей семьи ходит куча слухов. Лучше уж раз и навсегда показать всем, что у нас все хорошо. Сыграем большую армянскую свадьбу». Мы всех послушали-послушали и вынесли вердикт, что будем думать. А потом Даниэль организовал для нас частный рейс, и мы улетели в другую страну. Никому ни слов не сказали, потому что нам не нужна была ни маленькая армянская свадьба, ни большая, ни тем более банальная роспись в ЗАГСе. Уж очень хотелось полного погружения в атмосферу любви и романтики, в то же время в каком-то особенном месте, уникальном. Хотелось эмоций и воспоминаний, которые навсегда останутся в наших сердцах. Так и вышло. Мы улетели из дождливого ноябрьского Краснодара на солнечные Гавайи. Удивительно, насколько здесь тепло и комфортно по сравнению с домом. Местные свадебные организаторы пообещали нам скромную сказочную свадьбу, все, как мы и хотели. Единственная свидетельница на свадьбе наша няня Егине, которую мы взяли с собой по понятным причинам. Мы все одеты в белое, даже маленький Дан, который покоится у няни на руках. Даниэль держит меня за руки, прислоняется ко мне лбом, улыбается, глядя на мой уже изрядно выпирающий животик. А я плачу, потому что в такой момент невозможно не пустить слезу. Слишком уж трогательно все». Мы слушаем речь свадебного регистратора, и по звуке укулеле я даю Даниэлю самую важную на свете клятву. «Я буду любить тебя вечно. Я буду любить тебя сильно. Я буду любить тебя страстно». «Я всегда буду тебе верным», — отвечает он с предыханием. «С тех пор, как тебя встретил, никого другого не существует для меня. Никогда тебя не отпущу». Мы целуемся, обмениваемся кольцами — Мой перстень с гигантским сапфиром играет блеском на закатном солнце. Все так красиво и волшебно, что щемит сердце. Я почти готова снова расплакаться. И тут вдруг до нас доносятся голоса. «Какие они красивые!» «Да чего прекрасные!» «А Данчик-то маленький, да чего трогательный в белом костюмчике!» Речь русская, голоса до да боли знакомые. Мы с Даниэлем оборачиваемся и наблюдаем, как в нескольких десятках метров от нас в окружении пальм стоят наши родители. Причем моя мама тоже в наличии. «Как она тут оказалась?» Впрочем, подозреваю, это Джованяна-старшая обеспечили ей приезд. И хотела бы на них разозлиться. Но какая тут, может быть, злость?» Прискакали, Шепчет мне на ухо Даниэль. «Как только нашли, непонятно. Чуйка у них на нас, что ли? Пошли встречать. Никуда не денешься от этих родственников».